По колено в болоте». Примечание Толстой, собрание сочинений, в томе 12, страница 176. Другой большой русский писатель Федор Михайлович Достоевский не раз касался темы масонства главным образом ее религиозно-этической стороны. В «Братьях Карамазовых» видное место занимает легенда о великом инквизиторе, которую рассказывает Иван Карамазов своему брату. По сути дела, в ней отражены элементы мифа масонства о великом архитекторе, строителе Иерусалимского храма, соединенной с христианской подосновой. Стремление воспользоваться именем Христа, чтобы не отпугнуть верующих и привлечь их к поддержке масонских воззрений, характерно для начальных ступеней масонства. В вопросе английского масона, фрагменты которого приводит Финдель в истории франк-масонства от возникновения его и до настоящего времени, записаны такие вопросы и ответы. От кого вы производите свою главу? От того, кто выше вас? Кто на земле выше вольного каменщика? Он, который был поставлен на самый высокий трезубец. Иерусалимского храма. Примечание. Цитаты по «Миф, фольклор, литература», Москва, 1978 год, страница 98. Любопытный анализ поэмы Ивана дает Ветловская в своей статье «Творчество Достоевского в свете литературных и фольклорных параллелей». Имя Христа используется масонами для подмены одного другим. На деле имеется в виду завоевать доверие людей, чтобы заставить поклоняться дьяволу. В самом деле, великий инквизитор говорит Христу, «Мы скажем, что послушны Тебе, и господствуем во имя Твое. Мы их, людей, обманем опять, ибо Тебя уже не пустим к себе». В поэме Ивана, пишет Тветловская, великий инквизитор говорит Христу, «И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна». «Тайный начальник», — продолжает Тветловская, «не тот, который был поставлен, то есть Христос, но тот, который, искушая Христа соблазном власти, его поставил. Примечание. Цитата по «Миф, фольклор, литература», страница 95-98. «Отрицая Христа и указывая на дьявола, как на своего истинного наставника», отмечает автор, «великий инквизитор не слишком далеко ушел от некоторых сокровенных тайн масонов». Действительно, ряд исследователей – Задолго до Найта указывали на сатанические аспекты легенды об Адонерониме и Соломоне. Веселовский, например, утверждал, что храм Соломона был построен с помощью Асмодея, демона гнева и похоти. В течение семи лет строительство тот и был главным зодчим. Отношение Достоевского к теориям Ивана Карамазова угадывается в реплике, вложенной в уста брата Алёши. После того, как он услышал поэму, Алёша назвал Ивана масоном. Отметим еще одну подробность в оценке масонства, на этот раз снова у Толстого. Не сказывалось ли разочарование в характере масонства и на эволюции толстовских взглядов по отношению к декабристам? Одно время он ездил в Петербург собирать материал для романа о декабристах, но потом охладел к замыслу. Берс, брат жены, писал, что Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабристский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после Французской революции. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почве,